Событие 1 9 С утра Петр Пожарский устроил ревизию полка, вернее того, во что этот полк сейчас превратился. Через год ведь война со шведами, и на этот раз обманом взять шесть городов не получится. Слухи, как их не оберегай, распространились и, скорее всего, добрались и до ушей генералов Густова II о Адольфа, то есть переодетыми уже парадным маршем в город не заедешь. Да и на стенах караулы увеличат в разы. Ничего, придумаем чего-нибудь новое. В настоящее время в полку не было полностью сотни Ивана Малинина. Девять десятков находились в Мариинске, а один в Смоленске. С этим десятком вообще придется проститься. Вчера пришло письмо от государя, в котором он повелевал те два десятка, что сейчас под Смоленском, перевести в Смоленский полк десятниками. а десятника ф о м у и Саева тогда же самим товарищам воеводы назначить. Круто! Петр за богатыря ф о м у порадовался. Тот и дворянином стал и должность немалую получил. Так ведь и Смоленскому полку повезло. Эти люди их явно подтянут воинскому в воинском мени. и Взамен царь батюшка отправил Вершилова два десятка молодых стрельцов из того же многострадального полка Афанасия Левшина. Только ребята Еще где-то в пути. Еще десяток из сотни Казмы ь Шустова был сейчас в Париже. Там должны были построить подпольный монетный двор. Вот на первое время охранять его десяток стрельцов и был отправлен. Эти скоро должны вернуться с очередным обозом с б а р о к о м б ц и о н о м В Париже должны за это время набрать из молодых крестьянских о т п р ы с к о в своих охранников. За полгода воспитать из них ничего суперменовского, естественно, не получится. Но хоть дисциплину в них вдолбят. Остаться там должен только один Егор к о р я к и н как самый продвинутый в к а з а ц к и х ухватках. Будет дальше французов обучать. Так что в Вершилова сейчас всего восемь десятков из сотни ш у с т о г о Ну и плюс подошла недавно сотня Кострова. Ее тоже пополнили молодежью из полка Афанасия Левшина. Вот и все русские стрельцы. Зато иностранный легион дорос почти до трех сотен. Во-первых, прибыло почти шестьдесят человек из Лифляндии, Эстляндии и Курляндии. Десяток отправленных туда пропагандистов развернулся во всю. Петр оглядел пополнение. Парни были молодые и рослые, все уже понюхали пороху. Правильно, там две шведско-польские войнушки подряд прошли. Сейчас в Прибалтике временное затишье. Вот им посланные агитаторы и воспользовались. Кроме военных они отправили уже в Вершилово и больше двухсот семей мастеровых и почти сотню крестьянских семейств. Молодцы, парни. Ну да и есть им за что бороться, ведь за каждого сагитированного Петр обещал рубль. Недавно парочка, что работала в Риге. Даже письмо прислала, что в ы д а н н ы е 500 рублей для выделения переселенцам заканчиваются и нужны еще столько же, так как желающих переехать на Русь полно. Деньги коровин с купцами передал, значит поток не иссякнет. Во-вторых, было и другое пополнение легиона. За время отсутствия Петра пришел о б о з из Лиссабона с Буксбаумом во главе. Яков нанял для охраны товара 20 португальцев. Причем сразу оговорил с ними, что те останутся на пять лет послужить в России. Выбирал Яков тоже парней молодых и высоких, хоть в Португалии это сделать было и непросто. не просто. Небольно это высокий народ. Буксбаум опять привез какао, а кроме какао и небольшое пополнение з о о парку. Было четыре капибара, самых больших на земле грызуна, и три обезьяны. Породы ни Яков, ни Петр не знал. Но обезьянки были небольшие и забавные. Водосвинки впечатляли своими размерами: в длину были почти полтора метра, а в холке сантиметров шестьдесят. Держали пополнение из обезьянок в большущих деревянных клетках внутри специально построенного залета отапливаемого барака. Для водосвинок тоже построили здоровущий ангар и выкопали там болотца. В третьих привел караван и Саввати Буксбаум из Италии. Это п о д р о з д о самостоятельной деятельности сына Якова. Он привез мрамор и кофе, а также заказанные лимоны, и в виде небольших деревьев, и в виде самих желтеньких плодов. Плоды, правда, трехмесячную дорогу пережили плохо. Всего несколько штук осталось. Зато из всех загнивших еврей извлек косточки. Их уже посадили в теплицу. С младшим Буксбаумом прибыло 19 наемников итальянцев. Он набрал три десятка, но в Польше на караван напали разбойники, и 10 итальянцев погибло в перестрелке, а потом и в рукопашном сражении. А один сбежал по дороге. В итоге к иностранному легиону добавилось без нескольких человек сотня. Виктор Шварцкопф распределял всех прибывших с таким учетом, чтобы обязательно перемешать в десятки все нации. И новичков со с т а р о ж и л а м и получилось двадцать пять полных десятков и несколько неполных, но из Прибалтики пополнение прибывало регулярно. Так скоро целых три сотни получится, а значит, с учетом русских в Вершиловском полку к войне с Густавом II Адольфом будет более шести сотен, а то и все семь. Это гораздо больше, чем во время первого набега на крепости Ям и Ивангород. Конечно, и война будет другая, так и люди лучше обучены, и оружие другое. Что же все-таки с кораблями, посланными за глауберовой солью в залив Карабогасгол? Там ведь тридцать лучших стрельцов. В целом полк Петру не понравился. Все ползали, как тараканы беременные. Штаб отделать? вздохнул Заброжский. д в а с т и новичков. Петр и сам это понимал. Его повеселил рассказ Шварцкопфа, как удалось подавить неизбежную вспышку недовольства новобранцев очень жесткой системой тренировок. Понятно, зачинщиками выступали итальянцы, горячие парни. Тогда Шварцкопф предложил их десятку просто подраться с пятеркой ш у с т о в ц е в Итальянцы или ф р я з и н ы гордо отказались и согласились только на драку 10 на десять. Примечание от чтеца. Фрязин, фряк, искаженное слово франк, старорусское обобщенное название выходцев из южной Европы романского происхождения, обычно итальянцев. Конец примечания. Драка длилась несколько секунд. Потом Шварцков предложил первый вариант пять на десять. Итальянцы выставили десять не битых еще. Драка длилась несколько секунд. Тогда Виктор Предложил тот же первый десяток итальянцев против трех ш у с т о в ц е в У горячих южных Мачо опять вскипела кровь, и они купились. Драка длилась несколько секунд. Тогда командир иностранного легиона предложил ф р я з и н а м тем же десяткам выйти на одного вершиловца, и забоялись Мачо. С тех пор тренировки худо-бедно идут по расписанию. Ничего, Ян, ты сильно не расстраивайся. Себя вспомни четыре года назад. У нас целый год есть. Научим. Наш полк и сейчас пять шведских полков уделает. А ведь целый год и оружие другое будет. Подбодрил Заброжского, Пожарский и ушел к химикам. Это новое оружие еще и сделать надо.